Глава 35. Виги Вихарек. Разбойники. Но продолжалась жизнь не у всех. На караван Прибыши налетели внезапно и поначалу очень толково. Выбили караульных и принялись резать тех, кто ночевал на берегу. Одновременно уже с лодок закидали градом стрел палубы ближайших судов. И, наконец, со страшными воплями на первый и ближайший к берегу кораблик накинулась абордажная команда. И тут нападавших встретил жесткий и болезненный облом. Спать в железе не принято, потому что неудобно. На оплавание оружия обычно сдают на хранение. Складывают в особые ящики, где ценные металлические вещи защищены от тлетворного влияния влаги. Однако ни вихарек, ни варяги свое военное имущество никуда и никому не сдавали. В кольчугах-шлемах не спали это, да, но все поблизости. И спали они не на берегу, как некоторые, а на палубе. Так привычней, да и комаров вроде поменьше а что прохладнее, чем у костра, так это только приятней. Лето-чай. Проснулись все трое от вскрика подстреленного часового и первым делом откатились поближе к высокому борту, потому что ясно, что сейчас будет. И не ошиблись. Почти сразу же из темноты посыпались стрелы. Кто-то ойкнул, кто-то захрипел. А на берегу с воплями разбегались заночевавшие на суше караванщики. Там тоже сыпали стрелы, но пореже. Нападающие нацелились на корабли. И на то, что у них в трюмах и на палубах. Начали с ближайшего, что было логично, но опрометчиво, потому что именно на нем оказался весь цвет охранной купеческой дружины. И еще вихарек со товарищей. И эти уже в броне, потому что воину облачиться недолго, особенно если драка вот-вот начнется. Бой на палубе особый. Тут правильный строй вдруг не соберешь, и единым ударом хирт вперед не двинешь. Тут уметь надо. Вихарек с варягами, хоть и молодые, но умели. Как спали тройкой, как тройкой прятались, так тройкой же встали и пошли. От кормы, на которой ночевали, вдоль ближайшего к берегу борта, к середке судна. И попутно сбрасывали в реку всех, кто лез из воды на палубу. Положение у вихарька с варягами было выигрышное. Борта торговых корабликов, даже основательно загруженных, высоко над водой. Куда вышел лодочек, на которых подвалили к бортам нападавшие. Викинги при подобной абордажной атаке забрасывают на борта крючья и бородатые секиры, потом подтягиваются, и пошла потеха. Эти поступили иначе. Один вставал на ноги, цепляясь за борт осаждаемого корабля, Другой лес по первому, как по лестнице, а остальные тем временем шестами старались удержать лодочку на месте. Что тоже дело непростое. Хотя тут главное забраться первому, закрепить за что-нибудь веревку, а дальше совсем просто. Теоретически. А на практике лодка раскачивается, норовит черпнуть воду и совсем не намеренно держаться на одном месте. А если она отойдет от корабельного борта хотя бы на полметра, то верхний боец закономерно с воплем падает в воду. Ну, или без вопля. Есть, правда, два места более удобных, у якорных канатов. Там удержать лодку проще. У одного из таких мест и расположился вихарек на носу. Сам вихарек непосредственно у каната, а нут у левого борта, глухарь рядом с вихарьком. Это потому, что глухаря глухарем не просто так зовут. Одно ухо у него плоховато слышит Оттого на слух ему в темноте ориентироваться труднее. Вихарек знал, что у корабельного носа болтаются аж три лодки. Подальше еще штук десять. Там стрелки. Но эти пока не стреляют. Темно. Факелы, которые нападающие кидали на палубу, давно уже в реке. Там же и большинство тех, кто успел во время первой неожиданной атаки вскарабкаться на борт. Атака захлебнулась. Но нападающие не отчаивались. Рали снизу что-то оскорбительное. Корабельщики отбрехивались. Вихарек скучал. Лодки внизу, железом не дотянуться, за луком сходить. Лодки смутные пятна в темноте, больше угадываются, чем видятся. Вихарек мог бы и на слух пострелять, но жаль стрелы тратить. Тут ему пришла в голову интересная мысль. «Прибыша — Прибыша! — позвал он. — Веревка нужна, — сообщил он главному караванчику. — Сажение три и двоих мужей поздоровее. «Чего придумал?» — оживился Прибыша, которому и ночное бессмысленное стояние надоело, и опасение есть, что пока они тут переругиваются с одними ворогами, другие уже подбираются к остальным судам, на которых бойцов раз-два и обчелся. Вихаренк объяснил. «Прибыша еще больше оживился. Я тоже хочу!» «В темноте драться обучен?» — интересуется Вихарек. — Да я везде. Значит, не обучен, — сделал вывод Вихарек. — Не боись, я управлюсь. Он уверен. — Сколько там смердов, может быть? Ну, полдюжины, ну, десяток. Отец вон в одиночку, почитай, целый корабль захватил. А там воины были, и среди воинов бури, а тут смерды в лодке. Надо бы кораблики вместе собрать. Это Звяга подошел. — Я скомандую. — Не надо. Вопрос был задан прибыше, но ответил Вихарек. «Думаю, остальные затихарились, и эти их не разглядели», — пояснил он мысль. «Иначе давно бы уже попробовали. А сдвинуться — себя обнаружат». Разумно. После паузы уважительно согласился Звяга. «А вы что тут удумали, молодые?» Вихарек рассказал. «Рисковый ты», — с сомнением проговорил Звяга. «Ага», — с удовольствием признал Вихарек. «Но не сегодня». «Так есть веревка и пара здоровяков?» «Я бы своих взял, но им силенок не хватит меня быстро выдернуть. Я ж в броне да с мечами пудов на пять тяну». «Сам встану», — сказал Звяга. «Я вой, мешок в шесть четвертью пудов разом на спину закидываю». «И я помогу», — присоединился Прибыша, которому тоже интересно, что выйдет из придумки вихарька. Веревка нашлась быстро. На себе ее вихарек укрепил сам, В три конца. Один к поясу, два к плечевым ремням. Ну, повеселимся. Когда крикну «давай», «вытягивайте», — говорит Вихарек, взбирается на борт, некоторое время стоит, удерживая равновесие и высматривая лодки. Самих лодок не видно. Вихарек не столько присматривается, сколько прислушивается. Он умеет биться по звукам, по запаху. Ему сверху не видно зато он сам на фоне мутноватого неба заметен щелкает тетива рядом шипит стрела вот косоруки думает вихарек отталкивается и прыгает в темноту нет слух не обманывает больше того в миг перед приземлением он видит светлое пятно чью то рубаху под одной ногой пустота зато под второй живое человеческое тело в чем то мягком вроде поддевки под доспех Бобль. Опора чужое плечо уходит из-под ноги, но это уже неважно, потому что Вихарек мягко спрыгивает на дно лодки, обхватывает ближайшего врага и разворачивает так, чтобы самому оказаться спиной к борту. Лодка раскачивается. Люди орут все разом и очень, кстати, потому что теперь Вихарёк знает, кто где и сколько их. В лодке народу около десятка, и уже на одного противника меньше потому что тот, на кого вихарек спрыгнул, не орёт а верещит от боли. Что-то ему вихарек повредил, и серьезно. Тот же, кого схватил вихарек, оказывается достаточно ловким, чтобы извернуться и попытаться ударить. Причем сверху, потому что выше ростом. И головой, потому что дурак. На вихарке шлем, железный. Его-то вихарек и подставляет под дурную голову. Затем, бросок через бедро, враг летит в воду, а вихарек, выигравший нужное мгновение, выхватывает из ножен клинки. Все заканчивается довидного да, быстро. Враги бестолковы, как перепуганные овцы в загоне. Они орут, мечутся и умирают, потому что лодка не корабль, и убегать прятаться некуда. — Эй, что там у нас? — кричит кто-то из темноты. «Помогите!» — очень вовремя вопит какой-то трус. Вторая лодка ударяет бортом, а борт как раз, когда вихарек расправляется с последним противником. Теперь в лодке только раненые и мертвые. Раненые кричат, это мешает слушать темноту, но не мешает перепрыгнуть на соседнюю лодку, когда та оказывается рядом. Первый удар, рубящий сверху, скрижещет по металлу. Голова противника защищена. Второй приходится по дереву. Щит. Но враг медлит с атакой. Вихарек хлещет клинком по низу и на этот раз попадает куда надо. Враг вопит и начинает заваливаться. Мах вправо, кого-то достал, укол влево, в светлое, вопль. Вихарек тоже смещается влево. Лица врагов светлые пятна. Их одежда тоже в большинстве светлая. А вот у вихарька лицо и доспех вымазаны смешанной с воском сажей. Так что в темноте видны лишь его взблескивающие клинки. Но они слишком быстрые, чтобы заметить и ответить. Во второй лодке трое успели взять щиты. Не помогло. Вихарек чувствует себя невидимкой, быстрым и смертоносным. Те, кого он бьет, не могут осознать, кто их убивает, не то что дать отпор. Однажды вихарка даже сбивают с ног, опрокинули на палубу, наступили пару раз и все. Он тут же вскакивает и продолжает убивать. А перепуганные дурни даже не понимают, откуда прилетел смертельный удар. Из воющей, визжащей, орущей темноты выскакивает неширокая полоска клинка, затем ощущение обжигающего холода внутри и конец. На остальных лодках сообразили, происходит нехорошее. Первый факел не долетел, упал в воду, второй бросили уже на корабль. Глухарь перехватил его левой рукой на свою беду. Сразу с десяток стрел упала на него, и одна из них угодила парню в щеку, другая — подмышку. Обычный охотничий срез, но попал неудачно, прошел между рёбер. Насмерть. Вихарёк не видел, что произошло на корабле, но света хватило, чтобы оценить общую картину. Лодок вокруг десятка два, в каждой где-то с десяток людей, и ближайшие в сажениях в пятнадцати. Факел, пойманный глухарем, упал в воду. На некоторое время наступила темнота. «Давай!» — закричал вихарек, обхватывая ногами лодочную скамью. Веревка натянулась. Вихарька потащила к кораблю вместе с лодкой, полной порубленных разбойников. Пара факелов, одновременно прочертивших темноту, канули в воду там, где только что был вихарек. Лодка ударилась о борт, Вихарек отцепился от скамьи и через пару мгновений уже переваливался через борт. Первое движение к глухарю — мертв. И тут вихарька накрыла. «Ты был будто дядька Свардхевди!» — анут принял вихарька, кувшин с медовым настоем. Жидкости в кувшине осталось на три глотка, не больше. Никого не слышал, только скалился и стрела метал, и каждая в цель. «Одну за другой, одну за другой!» «Когда твой тул опустел, начал брать из того, что на глухаре был. Эти поначалу тоже в тебя стрелять пытались, да не попали ни разу. А ты попадал, хоть и в темноту убил. Слышно было, как попадал, — уточнил Анут. Как ты угадывал, Вигги?» Вехарек пожал плечами. Движение отдалось болью. Мышцы задубели, будто от очень тяжелой работы. Хотя так оно и было, наверное. — Стрелы метать нелегко. — Как стрелы кончились, ты на палубу сел, — рассказывал дальше Анут. — А потом на бок повалился. — Мы тогда тебя разоблачили и сюда принесли. А как рассвело немного, поглядели, что ты сотворил. — Звяга сказал, сколько живу, такого не видел. Там пять лодок на воде осталось с мертвецами да недобитками. И это еще не все, потому что кого-то унесли те, что до берега дошли. А там еще три лодки брошенные. И кроме много. Значит, кто-то ушел, сказал вихарек, скинул одеяло и осторожно сел. Оперся спиной на борт. Из одежды на вихарьке ничего, кроме из подних портков. Где мое оружие? Все в целости, успокоил Анут. Бронька только поцарапана малость. Ее уже оттерли от сажи и крови смазали по новой. И стрелы вырезали, какие нашли. Много нашли. Как ты так бил метко? Анут удивленно покачал головой. Темень же была кромешная. Вихарек промолчал. Он и сам не знал, как. Он не думал и не выцеливал. Само получалось. ах глухарь! Вихарьку тяжело это давалось терять своих. Вспомнился погибший недавно Траусти Домослав. Вихарек искоса глянул на Ануда. Вдруг его тоже убьют. А варяг, который, понятно, не слышал его мыслей, продолжал говорить. «Припасы нам приготовили. И лодку покрепче. Мы на ней дальше пойдем». Прибыше сказал, они нас и до самого изборца доставить могут. Долг на них. Без нас сгибли бы. Я отказался, это окружным путем получится. А коротким лоди не пройдут. Так что мы на лодке сначала, а потом пехом. Нам же поторапливаться надо, так? Так, подтвердил Вихарек. «А где одежда моя?» «А, постирали. Уже просохла. Сейчас принесут». «Просохли уже?» — удивился Вихарюк. «Судя по солнцу, еще и полудня нет. Когда успели?» «Так ты, брат, больше суток в беспамятстве пролежал», — сообщил варяк. Видать, здорово притомился. «Шутка ли? Тридцать девять ворогов одними только стрелами побил, а еще шестнадцать клинками. Ну, это вместе с недобитками!» «Целую дружину! Один!» А вздохнул восхищенно. «Это не дружинники», — пробормотал Вихарек, удивленный числом убитых стрелами. Нет, как он рубил ворогов на лодках, помнилось, а потом ничего. «Облюдки скуда умные! Всех бы их за глухаря вырезать надо! Что за племя?» «Не ведаю». Звяга с пленными говорил, я этого языка не знаю. «Значит, пленные есть?» — оживился Вихарек а ага, четверо. Для тризны хватит. Сам глухаря проводишь или мне? — Когда? — уточнил Вихарек. — Сегодня на закате. — Встанем и попируем. Проводим по-нашему. Прибыше сказал, пир он устроит. Вихарек покрутил головой. Шея двигалась плохо, и слабость в теле была нехорошая. Убивать больше тоже не хотелось. Больше полусотни. «Неуклюжий скудаумцы!» — выругался он на языке данов. «Убей их сам, Анут", сказал он. «Я устал». «Благодарю!» — с достоинством наклонил голову варяг. Еще пленные сказали, навели их на нас. «Те с последнего волока!» «За долю в добыче!» — сказали, воев при караване с большой десяток, а товаров полные трюмы. Прибыше сказал вернуться и наказать, а Звяга сказал «не надо!» Мол, эти, кто выжил, сами с наводчиков спросят. — За что? — удивился Вихарюк. — Они не соврали. Десяток и есть. Да еще мы с тобой. И глухарь еще... был. Остальные, эти черниговские, совсем драться не умеют. Счастье, что разбойники еще бестолковее оказались. Угораздило же глухаря так оплошать. — Выри, ему хорошо будет, — без особой уверенности проговорил Анут. — Ты, Виги, за два дня оправишься? — А то, если нам к сборцу идти, грести я и сам могу, а вот дальше посуху. И на конях не выйдет, чищоба там, и болото. Я сам так напрямик не ходил, но слыхал, что говорили. — Ты дорогу-то сыщешь? — засомневался Вихарек. — Уж не сомневайся. А нуд сжал Вихарку предплечье. — Я по лесу, как вы на море. — Моя эта дорога.